Англия. Первая половина договора была выполнена. А как же вторая? Не пришлось. На короткое время Мария сумела вернуть себе подобие власти, но тут же снова столкнулась с Джеймсом Стюартом. Граф Меррой едва ли был в курсе намерений своей матери, зато он знал другое. После отречения королевы Марии Стюарт и в соответствии с ею же подписанным вторым актом, новым королем был коронован ее сын. Яков Стюарт VI. Регентом с ее же согласия объявлен Джеймс Стюарт граф Мэрори. И Джеймсу Стюарту графу Мэрою было совершенно ни к чему иметь над собой снова Марию Стюарт, а в качестве короля даже собственного брата. Он предпочел бы обойтись безо всяких королей и королев, даже покорных на некоторое время. Собранное Марией войско было разбито, а сама она снова, в которой уже раз бежала. Бежала в Англию, надеясь найти защиту от собственного народа и лордов у той самой королевы, которую презрительно именовала незаконнорожденной и которая доставила столько неприятностей своей заносчивостью. Но когда припекло и стало некуда деваться, пришлось смириться и признать законность прав на трон, воспеть милосердие королевы, ее разум и доброту. Мария спешно писала послание к своей двоюродной тетке, Впрочем, сейчас она называла Елизавету «дорогой сестрицей», напоминая ее обещание поддержать и приютить. Как всегда, Мария думала только о себе и знала только себя, совершенно забыв о том, когда и на каких условиях предлагала свою помощь Елизавета. Английская королева просила оправдаться в обвинениях по поводу убийства короля Генри Дарнлия. Предыдущие письма английской королевы были Марии Стюарт попросту выброшены из памяти, Она нуждалась в помощи, значит, помощь должны оказать. А что при этом пострадает чья-то репутация, так что до чужой репутации женщине, которая никогда не заботилась о своей собственной. Ответ Елизаветы оказался для Марии совершенно неожиданным. Та не собиралась принимать свою шотландскую кузину. Мало того, она теперь настаивала на проведении расследования по поводу ее причастности к убийству Дарнлия.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 Достаточно ее собственного слова. Королевам надо верить на слово. Только вот почему-то не верилась. Следующие 18 лет были посвящены борьбе с бесконечными попытками ее освободить и заговорами против самой Елизаветы. Пребывание Марии Стюарт в Англии в заключении давало возможность католикам всего мира предпринять множество тайных и явных операций против английской королевы. Мария изображала из себя невинную овечку в замках Англии, а ее именем плелись заговоры против той, что ее содержала. Прошли годы. Посидел на службе Сессил, постарели обе королевы. Нет, они не составились, оставаясь, как прежде, прекрасными, даже прожившая столько лет в заключении Мария Стюарт. Помня свое собственное пребывание в Тауэре, а потом в изгнании в Вудстоке, где не было элементарных удобств. Елизавета постаралась создать своей пленнице все условия. У нее был свой двор, даже приемный зал в каждом из замков, камеристки, секретари, музыканты, портные, множество слуг, прекрасное питание. Все, кроме возможности эти условия покинуть. Из подруг с Марией в заключении, если это можно так назвать, скорее домашний арест, отправилась верная Мария Сетта. Уже повзрослел Яков VI, так и не видевший больше Марии Стюарт. Елизавета и Меррей постарались, чтобы сын презирал свою мать. Это удалось, потому что, когда у него появилась возможность заступиться за нее, Яков легко предал память о Марии Стюарт. Хотя чего стоило ждать от ребенка женщине, которая свою страсть всегда ставила выше даже его жизни. Мария слишком редко вспоминала, что у нее есть дитя, для того, чтобы это дитя потом вспомнило о своей матери. Вопрос только, своей ли? Елизавета Английская и ее верный канцлер Сессил вели беседу о Якове Стюарте. Чего ему не хватает? Это не был риторический вопрос, и Сессил прекрасно его понял. Того, чего и любому юнцу, ваше величество, денег. Дать, подарить все, что возможно. Елизавета вдруг повернулась к Сессилу всем корпусом, насмешливо уставившись в лицо. Но только никак с королевой Марией не стоит дарить ему супругу. Дурная наследственность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 Но на то она и королева. Год за годом служба Уолсингема раскрывала заговоры, которые плелись с одобрения и при поддержке королевы Марии Стюарт. Пока дело касалось побегов, было проще. Но когда стали плестись заговоры ради убийства Елизаветы, чем могла брать своих сторонников опальная королева? Она по-прежнему была хороша собой, мила в общении, умна. Она по-прежнему любила музыку и танцы, Хотя, конечно, таких маскарадов, какие они устраивали с Шетеляром или Ритчи, больше не было. Конечно, тех, кто попроще, легко привлечь обыкновенной беседой. Красивая умная женщина, к тому же в ориоле мученицы. Как тут не броситься спасать бедную принцессу из заколдованного замка? Вспомните Лохливан. А те, кто получше разбирался в жизни, легко попадались на другую приманку. Мария все еще считала себя королевой Шотландии. Обещать осчастливить короной того, кто может бежать, нетрудно. Не все же знали, что Мария Стюарт была забывчива в вопросах благодарности. Так попался и заплатил своей головой Норфок. Наступил день, когда Сессилу и Уолсингему просто надоело убеждать свою королеву в виновности опальной. Елизавета упорно настаивала, что не имеет права судить Марию. Но и отпустить тоже было нельзя. Даже когда начались заговоры с целью свержения самой Елизаветы, та твердила одно – докажите. Ну вот же есть свидетели. Свидетели могут быть подкуплены. Пока не будет доказательств, написанных Марией Стюарт собственноручно, не поверю. Волсингем внедрил в окружении Марии своих людей и уже даже имел копии ее писем, но их никак не удавалось расшифровать. У Уолсингема, явившегося к Сессилу в неурочный час, был столь загадочный и важный вид, что канцлер и без слов понял – удалось. У них уже несколько дней был в руках ответ Марии Стюарт на письмо руководителя очередного заговора Бабингтона. Бабингтон открыто спрашивал у бывшей королевы Шотландии санкцию на устранение соперницы узурпатора – попросту убийство Елизаветы. Что ответила Мария Стюарт? Шифр был не просто сложным. Он изобиловал множеством фальшивых вставок. Временами целые слова шифровались одним знаком. В других местах, напротив, несколько значков означали всего лишь одну букву. За работу взялся лучший шифровальщик, бывший на службе у английской королевы, выпускник Кембриджа, владевший шестью языками, Томас Филлипс. Сессил и Уолсингем уже так устали от всех этих заговоров, от бесконечных попыток покушений на Елизавету, что единственным желанием бедного Сесила оставалось только исчезновение Марии Стюарт куда угодно. Он не раз выговаривал Уолсингему, но ну, пытались бы вызволить свою королеву, если она им так нужна. Это я бы понял и даже, клянусь, допустил. Но к чему пытаться убивать Елизавету?» После разоблачения Норфока, страстно желавшего стать очередным шотландским королем, заговорщики как-то измельчали – Теперь они пытались устранить английскую королеву в угоду шотландской. И это при том, что в Шотландии правил уже даже не регент, а собственный сын Марии Стюарт Яков VI. Получалось, что необходимо свергать сына в угоду матери. Но разоблачения не испугали Марию. Даже находясь в заключении, она для себя оставалась королевой. Рассудительность никогда не была отличительной чертой Марии Стюарт.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 Она ни за что не признает свою вину. Мария Стюарт действительно отрицала все. Письма – подделка. Бабингтона она не знает и о заговоре ничего не слышала, как и обо всех предыдущих. Слуги гут оговаривая ее. А королева Англии, обещав защиту и помощь, просто заманила доверчивую кузину в свою страну, чтобы бросить в темницу.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 которое Сессил с удовольствием тут же подал. Давно пора. Сколько времени королева изводила и себя, и всех вокруг, все оттягивая и оттягивая подписание приговора. Последние минуты жизни Марии Стюарт подробно описаны во множестве документальных и художественных произведений. Она сумела достойно вести себя во время казни. Создается впечатление, что она до последней минуты была убеждена, что Елизавета не решится не остановить руку палача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 Закончилась земная жизнь удивительной женщины, которой судьба одну за другой подарила две короны, а природа щедро наградила красотой, умом и способностями, но которая швырнула все это в топку собственным страстям. Красота и ум привлекали к ней людей, а снобизм, помноженный на уверенность, что ей, божьей избраннице, можно все, отталкивал и даже приводил к плачевным последствиям. Сколько получить в начале жизни авансом, и ни в чем не оправдать этого доверия судьбы. А какая могла бы быть королева?